Вильнюс, ноябрь 2020-го В полночь, натурально в 0 часов 0 минут, под колокольный звон, доносящийся от Иакова и Филиппа, и дальним эхом вторящий ему с кафедрала, я захожу в крепость, открыв дверь ногой. Костел святых апостолов Филиппа и Иакова, католический и доминиканский костел в Вильнюсе на Лукишской площади, то есть неподалеку от места действия. Но не потому, что подражаю персонажам художественных кинофильмов про вооруженных, дурно воспитанных говнюков. Просто у меня сейчас до нелепости мало рук. Всего две. Обе заняты. В них я несу просекку. В правой — обычная, в левой — розе. Я желаю кутить. Это так редко со мной случается, что можно сказать вообще никогда. Но нынче все так удачно совпало... Полнолуние, старики-невидимки, отличная новая группа, Зосенька молодец. И, кстати, Хэллоуин же буквально только что был. Последний день октября секунду назад закончился. И как нельзя более вовремя начался День всех святых. «Поздравляю с профессиональным праздником!» — говорю я, размахивая бутылками. «С профессиональным?» — переспрашивает Данка. Она обычно слет у меня понимает, но в конце дня иногда тупит. «Естественно!» — киваю я, откупориваю розе. «Давай бокалы, отметим. Других знакомых святых у меня в этом городе нет». «Приносить и распивать спиртные напитки?» — восхищенно декламирует Данка. «Настоятельно рекомендуется! Строго разрешено! Глазам не верю ты и с бутылкой! Вот это поворот!» — с двумя бутылками, — встревает Артур. Раус Фом Штранд, лежащий у него на коленях, в подтверждение мяукает дважды. мя мя. педанты хреновы». «Оба», — думаю я. А вслух говорю. «И кто такой самый прекрасный в мире пришел со мной поздороваться? Потому что мне в штанину вцепился Артемий. Встал столбиком, смотрит умильно. Перед Артемием я устоять не могу». Он и сам перед собой устоять не может, всякий раз, когда видит свое отражение в зеркале, останавливается, любуется, поворачивается, разглядывая себя со всех сторон, и даже урчит призывно, как куницам, по идее, положено только в брачный сезон. Повторил бы судьбу нарцисса, но для этого Артемий чересчур не усидчив и любопытен. А в мире, кроме его отражений, полно других интересных вещей. Особенно с точки зрения куницы Артемия, которого регулярно привозят из дома, милого дома, в ужасный человечий притон. В смысле, прекрасный. Но ну, я-то сейчас не куница. Мне легко притон хвалить. Куница Артемий глядит на меня оценивающе, пытаясь определить, достаточно ли сильно я обрадуюсь, если залезть на меня, как на дерево, цепляясь когтями за мой костюм. Быстро приходит к выводу верному, что я обрадуюсь недостаточно сильно, запрыгивает на стол, а уже оттуда мне на плечо. «У тебя, дорогой», — говорю я, касаясь пальцем макушки Артемия, «выдающийся стратегический ум». И Данке, «давай же скорее бокалы. Сколько нас тут?» Вопрос риторический. И так вижу, что со мной всего шестеро. Данка с Артуром, Борджи, молчаливый поэт и труп». Плюс кот и куница. Но звери просяка не пьют. Данка ставит на стол бокалы, а Борджа говорит... Я не буду. Спасибо. И так голова тяжелая. Я вообще собирался идти. Наш Борджа, если что, не Чезаря, тем более не Лукреция и не Папа Александр VI. Мы тут не настолько продвинутые некроманты. Может быть, кстати, зря. Он просто Данкин, бывший сокурсник. Йонас нас каралис. Борджа — его прозвище с тех самых институтских времен. Данка говорит, он носился с идеей подсыпать слабительно кому-то из преподов в чай, то ли просто для смеху, то ли чтобы зачет не сдавать. Дальше болтовни дел, понятно, не двинулось, но прозвище Борджа прилипло к Коралесу навсегда. «Ничего не поделаешь, надо», — говорю я, вручая ему бокал. Придется, раз так влип. Оказался в инфернальном приюте в ночь с Хэллоуина на День всех святых. Роковое стечение обстоятельств. Злодейка — судьба. И я тоже злодейка. От меня не сбежишь. — Эй, не серди нам Юратичку, — хохочет Данка. — Делай, как она говорит. Все правильно она понимает. Не надо меня сердить. — Да слушай, когда я был против выпить? — вздыхает Борджа. — Просто сегодня никак. В последнее время давление скачет. «Как зайчик?» — подхватываю. «Зайка серенький, зайка беленький. Некуда зайке выскочить, некуда серому выпрыгнуть». «Чего?» — переспрашивает Борджа. И одновременно хватается за сердце, чисто на всякий случай. Смешной. «А ничего?» — говорю. «Уже ничего, но в хорошем смысле. Некуда зайке прыгать, сам слышал. Нормально все теперь будет. Пей давай». Борджиа смотрит на меня, как смотрел Арвида с улицы на наше отсутствие в зале. Наконец улыбается, берет бокал, говорит «Из твоих рук что угодно». «Спасибо. Прости, я сперва как-то не сообразил». «Это Шайзе», — резюмирует труп. «У него, как всегда, вместо счастья получается Шайзе. Могу спорить, он уже давным-давно научился выговаривать правильно и теперь нарочно так произносит, чтобы нас насмешить».